Глава 11. Ночное чудовище. Татьяна пробилась сквозь заросли кустарника и побежала прямиком в лес. Только углубившись в чащу, она наконец сбавила скорость, а затем и вовсе перешла на нормальный шаг. Вскоре девушка в изнеможении села на поваленное дерево и наконец позволила себе передохнуть. Домой она теперь идти не могла, это факт. Но в лесу уже начали сгущаться сумерки, так что нужно было искать какое-то место для ночлега. А потом думать, что делать дальше. Все ее вещи, документы, мобильник остались в доме отца. У нее при себе были только свитер, порванные на коленках джинсы да еще кроссовки. И какая-то бумага шелестела под одеждой при каждом движении. Татьяна сообразила, что это фотографии и старая газета, найденные в отцовском столе. Она совершенно про них забыла. Чудо, что они не выпали, когда она так мчалась. Девушка закатала штанины джинсов, чтобы осмотреть израненное колени. и потрясенно замерла. Она увидела лишь пятна запекшейся крови, но кожа была ровной и гладкой. Синяки и ссадины, полученные при падении, Бесследно исчезли. А может, ей только показалось, что она сильно поранилась? Скорее всего, иначе как объяснить все эти чудеса? Но откуда тогда на джинсах взялась кровь? Сейчас некогда было раздумывать об этом. Татьяна подумала о волках и боязливо поежилась. Санька говорил, что звери нападают только в темноте, а до полного захода солнца оставалось совсем немного. Ей совсем не улыбалась, стать еще одной неосторожной коровой, угодившей на ужин волкам. И тут Татьяна вспомнила о развалинах графского поместья. Какая никакая а все таки крыша. Значит, там можно переночевать, а утром уж думать, что делать дальше. Татьяна поднялась с бревна и пошла в сторону Ягужинской гати. По пути она подобрала длинную увесистую палку на тот случай, если действительно придется отбиваться от волков. Как ни странно, дорогу Татьяна помнила очень хорошо. Однако на этот раз путь показался ей гораздо дольше. Наверное, потому что сегодня она шла одна, а не в компании говорливых мальчишек. Ведь за разговорами любая дорога становится короче. Сейчас же Таня оставалась только размышлять о том, что случилось. Скоро в лесу стало совсем темно. В чаще стояла непривычная тишина, даже птицы прекратили щебетать. Только легкий ветер тихо шумел в листьях. "Даже птицы спят уже", мысленно усмехнулась Таня, "не то что некоторые". Вскоре она пересекла болото и вышла на поляну к руинам поместья. В темноте они выглядели особенно зловеще, Черные развалины, поросшие деревьями и кустарником. Именно так описывали дома с привидениями в тех готических романах, которые так любила читать Наташка. Ветви огромного дуба покачивались от ветра, словно живые. Татьяна, холодея от страха, прислушиваясь к каждому шороху подкралась к руинам, отыскала знакомую дыру в стене и забралась внутрь. Она практически на ощупь пробралась к штабу мальчишек. Здесь ничего не изменилось со времени их последнего посещения. Похоже, ребята действительно перестали сюда ходить. Татьяна осмотрелась ища, где бы прилечь. Выбирать особо было не из нечего. Девушка сдвинула вместе две перекошенные лавки и подложила под ножки куски отбитого кирпича, чтобы они не так шатались. В углу комнаты нашлось старое тряпье, видимо, тоже со свалки. Мы люди не гордые, сказала девушка сама себе. Главное, что здесь ничем не воняет. Свернув вместе несколько тряпок, Таня соорудила некое подобие подушки, а большой кусок плотного брезента, как нельзя лучше подошел в качестве одеяла. Бросив все это на импровизированную кровать, девушка растянулась на жестких досках. Сколько интересно сейчас времени, подумала она. Часов у нее не было, но судя по тому, какая темень сгустилась вокруг, уже перевалило далеко за полночь. Девушка поплотнее закуталась в брезент и закрыла глаза. Как ни странно, сон одолел её очень быстро, видимо, сказывалась усталость и нервное напряжение. На спалаття Тяна очень чутко, вздрагивая от каждого шороха. Поэтому, когда над руинами раздался громкий Протяжный скрежет, она тут же скатилась со своей самодельной кровати. В первое мгновение она даже не поняла, где находится, но последние события быстро всплыли в памяти, и Таня овладела собой. Но что ее разбудило? Она осторожно приблизилась к дыре в стене и выглянула наружу. И обмерла. На каменной площадке На том самом месте, где Тамара Оболдина подстрелила симпатичного незнакомца, в земле зияло квадратное отверстие. На глазах у Татьяны дыра расширялась, как будто одна из каменных плит площадки сдвигалась в сторону. В отверстии замерцал желтый свет. Затем свет заслонила чья-то тень а вскоре показался и её обладатель. Татьяна увидела высокую сгорбленную фигуру со странной головой, больше похожей на кошачью, чем человеческую, с длинными кошачьими усами и остроконечными ушами, с горящими желтыми глазами. Чудовище стояло на задних конечностях, И все его тело, покрытое черной шерстью, бугрилось мощными мышцами. Мускулистые руки свисали почти до колен. Длинный хвост нервно лупил монстра по бокам. Чудовище медленно огляделось, принюхиваясь. Самым ужасным было то, что взгляд желто-зеленых глаз был вполне разумным и человеческим. Существо подозрительно прищурилось и с шумом втянуло ноздрями ночной воздух. Татьяне показалось, что сердце остановилось у нее в груди. Она словно приросла к месту и даже не подумала спрятаться. Естественно, монстр заметил Татьяну. Опустившись на все четыре конечности, он медленно двинулся в ее сторону, грациозно переступая и легонько помахивая длинным хвостом. И тут Татьяна наконец поняла, кого он ей напоминает. Жуткую помесь человека и пантеры. Оборотня. Поняв это, она издала Такой пронзительный визг, что оборотень остановился, ошарашенно уставившись на нее широко раскрытыми глазами. Но уже в следующий миг зверь бросился на нее. Татьяна рванула вглубь развалин. Оглушительный рев оборотня взорвал тишину над поляной. Он одним движением скользнул в дыру в стене и помчался вслед за девушкой удирая что есть мочи, слыша за спиной мягкий топот, Татьяна не переставала задаваться вопросом, как такое вообще возможно? Оборотень, за ней гонится оборотень. Да что ж за день такой сегодня? Что-то вдруг силой поддало ей в спину. Татьяна взмыла в воздух, перемахнула через разрушенную стену. И порядком ободравшись свисающие чуть ли не до земли дубовые ветки плюхнулась на мягкую глинистую почву. Не и не раздумывая, Татьяна проворно вскочила на ноги и кинулась в лес. Позади зверь сдал оглушительный рык. Охваченная ужасом Татьяна за несколько минут пересекла игужинскую гать, ни разу даже не поскользнувшись. Вся ее недолгая жизнь в один миг пронеслась у нее перед глазами. Интернат, нелюбимый отец, злобная Мегера Аболдина, притворяющаяся добренькой тетей, и закадычная подруга Наташка, с которой она даже ни разу не поговорила с тех пор, как уехала из интерната. Она погибнет этой ночью в зубах жуткого чудовища, и никто никогда не узнает, что с ней произошло. Интересно, он сожрет ее полностью или что-нибудь останется? Девушка спрыгнула с последнего бревна гати и понеслась в темную чащу. За ее спиной громко трещали сучья, раскачивались тонкие деревья, земля содрогалась от топота оборотня. Он не отставал от нее ни на шаг. Острые когти вдруг полоснули девочку по спине, в момент превратив уже порванную футболку в развивающиеся лохмотья. Татьяна почувствовала страшную боль и громко закричала. По ее спине потекло что-то горячее, кровь, конечно, что же еще? Девушка резво метнулась в бок, и оборотень проскочил мимо. А Татьяна кинулась в густые заросли кустов и неожиданно для себя вылетела прямо на узкую проселочную дорогу и под колеса стремительно приближающейся машины. Яркая вспышка автомобильных фар моментально ослепила девушку. Громко взвизгнули тормоза, послышался звук удара, и Татьяна погрузилась в темноту.